Глава 12. Вода пришла. Из дневника Гриши Челнакова. 4 февраля. Больше 2 с половиной месяцев я не брался за дневник. Болел, а потом надо было нагонять класс. Теперь мои учебные дела начинают поправляться. Сегодня получил пятёрку по истории и четвёрку по физике. А в каком состоянии мой дневник? После дезинфекции клеенчатые корки и тетради покоробились, на бумаге подтеки и желтые пятна, чернила во многих местах расплылись, и трудно прочитать, что там было написано. Жалко. Испортили дневник. Говорят, инфекция. А какая там в дневнике инфекция? Чтобы Арси не обвинял меня в агоцентризме, скажу, что у нас в классе отстающих сейчас нет подтянулись и Манька Кукушкина с тех пор, как её вовлекли в общественную работу, и даже наш танцор Колька Ничепаренко. Это потому, что в нашем отряде во втором полугодии открылся ещё один кружок танцевальный. И руководить им поручили Кольке, но с условием, чтобы у него не было двоек. Колька парень способный, только лентяй. И это условие он легко выполнил. Теперь готовят к майскому празднику такие номера, которыми хотят всех удивить. Мы пытались подсмотреть их репетиции, но они задёргивают окна занавесками, а замученную скважину затыкают бумажкой. 6 февраля. Вода идёт, вода идёт, идёт, идёт. Как рассказать о нашей радости словами? Нет таких слов. Постараюсь спокойно описать это великое событие в жизни нашей станицы. Первой увидела воду мать щукаря, Просковья Антиповна. У них, как и у нас, бас стоит на берегу будущего моря. Выйдя за ворота на будущую набережную, Просковья Антиповна взглянула на заснеженные луга и заметила темную полосу, резко граничившую с белым снегом. В первый момент она не поняла, что это такое. Но потом догадалась. Вода. Просковеян Типовна понеслась по улице, стучала всем в окна и истошным голосом кричала: "Море к нам идёт, море, море, море!" Люди полуголые выскакивали из домов и тоже восторженно кричали. Весть мгновенно разнеслась повсюду, и скоро с крутого склона сбегали на луг сотни людей. Иные бежали с вёдрами и бодейками, а товарищ Чискидов успел забежать в стан совет и нёс станичное знамя, которое хлопало на ветру. Стоит ли говорить, что члены команды бегунов шестого класса примчались к воде первыми. Но всеобщая радость была так велика, что даже старики и старухи немного отстали от нас. Вот это бежали. Вода плескалась перед нами, Тёмное, холодное, неприветливое на вид, но это была наша вода, наше родное море, на берегу которого нам теперь жить. Люди входили в воду, черпали её пригоршнями, бодейками, вёдрами, пили. Ребята принялись брызгать друг на друга, но взрослые сурово прикрикнули на них и угомонили. И вот в торжественном молчании мы стояли и смотрели на море. По воле советских людей, пришедшие в сухие степи, которые оно быть может покрывало сотни тысяч лет назад, поднимается. Идёт, раздавались радостные голоса. И действительно море поднималось, медленно, незаметно, сантиметр за сантиметром оно наступало на сушу, навечно погребая её под своими волнами. Мы простояли на берегу полчаса, пока не наступило время идти в школу. Весь день люди толпились у воды. Одни приходили, другие уходили. Ставились водомерные шесты. Старики рассчитывали, что вода подойдёт к станице дня через 2. Учебный день в школе, конечно, пропал. Мы больше смотрели в окна, блага не выходят на море, чем в тетрадки или на классную доску. Учителя сердились, старались увлечь нас уроками, а потом махнули на всё рукой. Что поделаешь, такой день бывает один раз в 1000 лет. Когда уроки кончились, все классы хлынули на луга, а педагоги пошли туда же. К вечеру полоса воды значительно приблизилась к станице. 7 февраля. Как только я проснулся, Первым делом Коя как оделся и выбежал за ворота. Вода была за полкилометра от нас, всего только за полкилометра. Вдруг я заметил, что на море чернеет лодка, и на ней двое. Я взглянул. Перед домом Щукиных не было лодки. Так и есть. Антошка с Васькой катались по Цемлянскому морю. Катались первыми без меня. Я рассердился и помчался к берегу. — Это называется друзья, — с негодованием закричал я. — Мы тебя не стали звать, челнок, — сказал Антошка, — потому что ты после болезни. — Вспомнили. Я уж забыл и думать. Нет, это не по-товарищески. Васька велел мне садиться на нос лодки и укутаться потеплее. Мы покатались еще, но недолго. Надо было идти в школу. Посматривая во время уроков в окна, мы видели, что темную гладь воды бороздили уже несколько лодок. Но мы трое были очень довольны. Мы-то поплавали по Цемлянскому морю первыми. Ничего, мы еще себя покажем. Девятое февраля. Вода стоит под нашим берегом. Точно и век тут стояла. Как-то странно, однако, и непривычно взгляду. Когда выйдешь на улицу, и перед тобой открывается огромное водное пространство, у которого чуть виден противоположный берег. Почти как на настоящем море. Я читал, что в некоторых местах Землянское море достигнет ширины 35-40 км. У нас здесь оно гораздо уже, но всё равно здорово. Вода подступила к станице и продолжает пребывать. Антошкину лодку пришлось перенести выше и заново её укрепить.